Глава пятая. Джанхот. Он. Проснулся в кромешной темноте, захотелось света. Ничего не произошло. Силы не было. По-стариковски, кряхтя, поднялся, вспоминая подробности дня минувшего. Раздраженно захлопал в ладоши. Неяркий свет проник в спальню. Ирины не было. Конечно, такой... Паники, как утром, не случилось, но птица сердце чертыхнулась, захлопала крыльями, жалобно пискнув, прислушался. По первому этажу кто-то ходил, а еще волшебно пахло жареным мясом. Стало как-то веселее, а когда обнаружил ее на кухне, сосредоточенно колдующий над горшочком остановился. Нежность, глупая, щемящая, затопила пряным ароматом и унесла туда, где нет ничего, кроме счастья, рядом с любимой. «Ира!» — позвал он. Она улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь?» Андрей прислушался к себе. «Ничего не болит, выспался. Магии нет. Есть хочу!» «Тамара Ильинична была здесь. Она очень сильная. Единственная!» — запнулась Ира. «Что, она тебя смотрела?» — Да, — говорит, — со мной все в порядке. Удивилась, почему я тебя сама не вылечила. — Ты сможешь, — обнял он ее. — Ты будешь лечить. — Надо накрывать на стол, — высвободилась она. — Ужин готов. Кстати, у тебя из запасов пропитания только алкоголь. Целый подвал. — Конечно, остальное привезут. — А знаешь, я за этот год готовить научилась. Вот, — она сделала приглашающий жест рукой. «Пожалуйте, ваше сиятельство!» Он поцеловал ей ручки и заверил, что в еде абсолютно неприхотлив. «Вот только всяких морских гадов не люблю!» «И креветок?» — спросила его с ужасом Ирина. «И креветок. Терпеть не могу!» «Ты же у меня в гостях ел и нахваливал!» — возмутилась она. «И потом мы с тобой в Мирограде в ресторанчике были, там тоже...» — Я во время черной войны и перловку нахваливал. — Особенно, если она горячая была, — рассмеялся князь. — Это же не значит, что она вкусная. А уж ради вашего, Ирина Алексеевна, удовольствие. Какие жертвы! — Почему жертвы? — обиделся он. — Я хотел тебя порадовать. Ира подошла, посмотрела в его глаза, потом сказала очень тихо и серьезно. — Спасибо. Он легонько поцеловал ее в макушку. «Ладно, кормите меня. Согласен на все». «Сейчас, конечно», — засуетилась она. «Только я не нашла, где скатерти». «Вот уж чего не знаю, того не знаю». Скатерть он нашел, подумаешь. Поднял дежурных по гарнизону. Они и нашли у кого спросить. «А кто сказал, что служба в имперской армии, особенно в таких привилегированных частях, как Министерство безопасности по морю, это легко?» Как отужинали, было и правда очень вкусно. Князь Андрей потащил ее в библиотеку. «Надо убрать со стола!» – протестовала она. «Глупости! Надо идти со мной!» «Нехорошо, Андрей, надо все отнести хотя бы на кухню, я помою позже!» Вместо ответа он подхватил ее на руки. «Андрей Николаевич, это тирания!» – возмутилась Ирина. Великий князь Радомиров вдруг Тяжело вздохнул. То, что происходит между ними, это сказочно, хорошо. Просто подарок небес какой-то. Но вот потом, когда они вернутся в столицу, как жаль, что работу его министерства из-за того, что у него приключилась большая светлая любовь, никто не отменит. Он обнял Иру еще крепче. Понял, что она гладит его по голове. «Ничего», — проговорил он. «Все хорошо» и отправился с ней на руках туда, куда собирался, в библиотеку. «Я князь, и мне положено музицировать. И потом у меня для тебя сюрприз. Я кое-что написал. Для тебя. Ты музыкант?» – удивилась Ирина. «Нет, конечно, но меня учили, как и всех. Уроки эти я любил, поэтому надеюсь доставить тебе удовольствие». «С ума сойти!» «Только не смейся, прошу. Я не буду». Он удивительно легко и изящно уселся за рояль, нежно тронул клавиши. Тихая нежная мелодия укутала ее плечи. Ласково, но настойчиво подтолкнула в мир грез, и Ирина пошла за ней туда, где звенящая вьюга, туда, где жемчужное море, где хрустальные замки и прозрачные льды, туда, где нестерпимо манил уютный бархат его чарующего голоса. Это первый раз в моей жизни, Когда с каждым ударом сердца, С каждой упавшей снежинкой Где-то в этом же самом ритме Дышит счастье. Тихо, смело ты знаешь, Спокойно, ровно, Так, как будто оно вдыхает Запах моря. Ах да, снежинки! А снежинки ему не мешают. Они тихо плывут над морем, Ищут место, где мне с тобою Очень было бы хорошо. Хорошо так стоять, Обнявшись и дышать, Тихо, не смело, Попадая ударом сердца В ритм падающих снежинок, Понимая, что запах моря Это первый раз в твоей жизни. Если что-то ты вдруг услышишь Между ударами сердца, Тише шелеста снежного вальса Где-то в этом же самом ритме, То запомни, так дышит счастье. Ирочка, почему ты плачешь? Склонился он над ней, Когда закончил читать. Не знаю, вздохнула она. Это словно сказка, Словно чудо, словно не со мной. «Меня тоже мучит эта мысль, мысль о том, что придется выйти из этого дома вернуться». Она забралась к нему на колени, уткнулась в плечо. «Мы ведь всегда сможем убежать сюда ото всех?» «Конечно», — солгал он.